По моим наблюдениям, вплоть до 73 лет вес ведет себя достаточно предсказуемо. Эффективность, конечно, ниже, чем в 30 лет, но не так, чтобы не худелось. Я бы сказал, что каждые 10 лет эффективность похудения уменьшается на 15%. То есть в 50 вы будете худеть на 55% от 30 лет. Влияет это только на длительность похудения, но не на сам процесс. Да, будет дольше, но результат будет тот же. Вопрос с кожей возникает постоянно. И порой является индульгенцией от похудения. И очень зря. Лучше решать проблемы по мере их поступления. Упругое из-за веса лицо, как и тело, обязательно обвиснет. Это произойдет резко и внезапно. Вы можете купить время жизни. Каждый килограмм в вашей руке – это месяцы, отнятые у вас. Первое, что я прошу своих подопечных сделать, это сфотографировать себя в анфас в профиль сзади. Почти 99% людей в шоке от того, как они выглядят. Нужно себя увидеть со стороны, чтобы понять, что никого вы с балахонами не обманете. Ну, кроме себя, конечно. И даже если вы превратитесь в шарпея, общее самочувствие будет значительно лучше. А внешний вид, как минимум в одежде, будет устраивать главным образом вас самих. В завершении хотелось бы сказать. Не верьте в догмы 18 века. Возраст в голове. Старость гораздо дальше, чем это вам кажется. Начать нужно сейчас. Не нужно чего-то ждать. Жизнь идет прямо сейчас. Прямо здесь. Все получится. Многих интересует вопрос похудения различных частей тела. Мне нужно убрать бока, нижнюю часть живота, пару валиков со спины. А вот попу и грудь, пожалуй, оставить. Да, конечно, 2000 рублей. Ой, спасибо, через неделю зайду, заберу. Вот было бы здорово, если бы подобный диалог мог случиться в реальной жизни. Ко мне частенько обращаются подопечные с просьбой убрать жирок с конкретного места на своем теле. Спешу всех огорчить и расстроить. На данный момент ни одна наука не научилась этого делать. Организм сам распределяет вес в разные области тела, решая, где ему что-то отложить или убрать. И тут уж как повезло вам с генетикой и конституцией. В природе наши стройные талии и упругие попы безразличны. У нее свои законы и задачи. И поэтому, если вам не повезло попасть в период истории, когда моден именно ваш тип фигуры, а как показывает практика, 90% людей всегда не попадают в модные тенденции, то придется совершенно на общих основаниях что-то с ней, фигурой, постоянно делать. К счастью, в европейской культуре нет извращений типа вытянутых голов, как у инков, длинных шей бедуинов или исковерканных ножек китаянок. У нас все относительно пропорционально и стремится к золотому сечению. Хорошие новости. Несмотря на то, что отдельно вы не сможете застройнить какую-либо часть своего тела, и в процессе могут быть перекосы, так как в каком порядке уходят какие недостатки, регулируется исключительно генетикой, в конечном итоге вы все равно получите пропорциональную фигуру. У организма есть очередь для похудения и утолщения. Наверняка вы отмечали, что многие полные люди замечают, что они набрали лишние килограммы внезапно и разом, стоя у зеркала. Происходит это потому, что у 80% людей лицо полнеет в последнюю очередь, а воспринимаем мы, полный человек или худой, именно по лицу. Из-за этого некоторые монголоидные народности совершенно незаслуженно кажутся нам полными, хотя тело стройное. Просто такая анатомическая особенность лица. Так вот… Организм убирает объемы частями. Самыми последними обычно уходят низ живота, нижняя часть спины и внутренняя часть бедра. У вашего покорного слуги, например, даже в состоянии просушенного атлета, на пояснице сзади висят валики, хоть ты тресни. А попины уши я замечал даже на девочках весом в 40 килограммов. Видимо, в их типе фигуры организм собрал весь жир именно там. Отдельно хочу коснуться темы груди. Да, боязнь потерять это достоинство и показатель огромного внутреннего мира понятно. но помните, что маленькая грудь на стройном теле смотрится лучше, чем огромная на полном. Когда вы боитесь, что будет перекос в теле, что попа будет смотреться огромной, грудь маленькой, просто вспомните о разнице в психологии мужчин и женщин. Мужчина воспринимает образ в целом, он не видит деталей, и если вы хорошо одеты и ухожены, то никаких недостатков он не заметит. В отличие от девочек, которые могут за 100 метров определить, какой рукой вы подводили бровь. Да, и в принципе девочки к девочкам относятся гораздо критичнее. Слушайте лучше ваших мужчин. Возможно, все не так уж и плохо идет с вашим похудением, как кажется вам самим. Удачи! Отпуск и командировка Если бы в аэропортах взвешивали не только чемоданы, то на вылете из отпуска домой большинству загорелых и веселых отдыхающих Точно пришлось бы платить за перевес. Как же не привезти лишние килограммы из заграничных и не только далей? И чтобы при этом не было ощущения, что побывал не в отпуске, а в местах не столь отдаленных. Попробую поделиться своим опытом. Путешествуем мы часто, а вес мне держать просто необходимо. Первое, на что стоит обратить внимание, синдром Duty Free. Большинство отдыхающих воспринимает территорию магазина как филиал отеля, в который они направляются. Ладно, алкоголь, здесь ясно. Но шоколадки, конфетки, ликеры, вход идет все. Скачки сахара и алкоголь серьезно изматывают организм. Если лететь далеко, там еще и давление прибавляется, и обезвоживание, создается впечатление, будто вы уже обратно летите. Первый совет. Никаких шоколадок и других сладостей. Скажите потом себе спасибо. Второй совет. Питание в самолете. Несмотря на то, что дают там часто всякую ерунду, поесть стоит. Трансфер до отеля может занять несколько часов, а голод – плохой советчик при прохождении мимо запрещенных продуктов, которые часто продают на выходе из аэропорта. Третий совет. В первый завтрак, обед, ужин хочется наесться всего. Никто не запрещает. Но сладости игнорируйте. Затуманенный счастьем от начала отпуска мозг воспринимает все неадекватно. И поверьте, то, что вы попробуете в первый день, будете потом употреблять на протяжении всего отпуска. На второй день плюшки будут просто плюшками. Вы же в России не набрасываетесь на них в магазинах. Четвертый совет. Правило 10 минут. Поели мясо, птицу, рыбу, обязательно с овощами, чтобы прямо майка трескалась и глаза были счастливы. Ждем 10 минут и плюшки ваши. Поверьте, работает очень хорошо и не только в отпуске. Пятый совет. Частенько бывает, что вариант «все включено» пугает своими изысками. Прошлогодние конфеты, котлеты с синевой, прозрачный суп. Чего точно есть не стоит, так это зажаренные в масле баклажаны и другие овощи, приготовленные не по правилам ПП. Попа будет от них расти просто как на дрожжах. В сочетании с булочками, которые в таких отелях используют для видимости выбора, получим натуральную растяжопу. Возможно, даже люля-кебаб из ближайшего ларька будет не таким уж и злом. Шестой совет. Когда не все включено. Только завтрак, ужин или вообще завтрак. Ешьте утром смело все, вечером без мучного и сладкого, а в обед пейте. Вес точно не вырастет. В ближайших к отелям магазинах, как правило, продается самое необходимое. Можно и салат приготовить, и червяка заморить, если уж приспичит. Даже в ОАЭ есть магазинчики рядом с отелями, где все продается. В жизни наступает момент, когда нужно сделать выбор. Можно откладывать это действие или вообще ничего не делать. И тогда жизнь будет идти так, как идет, но не по вашему плану. Каждый пустой день превращается в месяцы и годы, годы украденного счастья. А ведь надо просто решиться сделать правильный выбор, повернуть в нужную вам сторону. И жизнь изменится, став такой, какой хотите видеть ее вы. Она будет радовать вас каждым мгновением. Дорогу лучше спрашивать у того, кто ее уже прошел. Я в свое время точно так же сделал выбор, и каждый день благодарен себе, тому, который решился. Не теряйте время, начните сейчас, и уже завтра вы скажете себе сегодняшнему спасибо. Плато и паузы в падении веса Рано или поздно любой худеющий сталкивается с остановкой в падении веса и объемов. И ведь вроде бы все шло хорошо. Регулярный отвес, систему или диету не нарушал. Делаем все то же самое, а вес стоит. Начинают закрадываться сомнения и посторонние мысли. Увы, но как бы нам ни хотелось, это физиология. Не бывает такого, чтобы вес планомерно падал и падал. Иногда наступают паузы между падениями веса, и у каждого такая заминка протекает по-своему. Длиться она может от недели до нескольких месяцев, в зависимости от особенностей организма. Вес снижается как бы ступеньками, периодически вставая на какое-то время. Не стоит бояться, делать с этим ничего не нужно. В это время организм занимается внутренними процессами. Это для вас просто ушел килограмм, а внутри происходит глобальная перестройка жизненно важных систем. Даже давление меняется. Что говорить о скрытых процессах? И если вы не броситесь тут же заедать полученный от остановки похудения стресс, то вес скоро опять начнет уходить. Такова часть рабочего процесса. Это не хорошо, не плохо, просто мы так устроены. Мои любимые подписчики часто интересуются, использую ли я в своей практике разгрузочные дни. Чтобы не устраивать таинственного ожидания и сразу всем ответить, я решил поделиться той версией разгрузки, которая у меня сформировалась за долгие годы использования системы. Для начала несколько правил. Разгрузку делаю только на углеводах. На белке не делаю. Это бессмысленно и вгоняет организм в спячку. Разгрузочный день не является диетой. Он используется тогда, когда вес долго стоит, чтобы сдвинуть пресловутое плато и подстегнуть метаболизм. Обычно разгрузочный день используется раз в неделю, в редких случаях два раза и не подряд. Этот вариант разгрузки используется строго при здоровых почках. Сразу предупреждаю, день тяжелый, но эффективный. Голодать проще. У риса дня нет задачи сиюминутно сдвинуть вес. Он запускает сам процесс. Результаты будут в течение недели. Правило риса дня. Все веса указаны в сыром, сухом виде. 90 грамм на 50-60 килограммов, 100 грамм на 61-80 килограммов, 110 грамм на 81-100 килограммов, 120 грамм на 101 плюс килограмм. Действуйте по инструкции. Первое. Рис берете самый простой, белый. Чуть-чуть не доваривайте. Второе. Разделите на 8 порций и старайтесь употребить через равные промежутки времени. Третье. Черный перец добавляем, чтобы было не так пресно. Четвертое. Можно использовать сахарозаменитель. Пятое. Соль нельзя. В этом смысл. Вариант «Хард» — 1 литр воды на день. Вариант «Лайт» — 2 литра воды на день. Кофе без молока разрешается дополнительно. Чай в счет 1 литра воды. Следите за почками будет тянуть спину, снять ограничения на воду, либо прекратить день. Рис – медленный углевод. Попадая в организм, он запускает цепную реакцию. Организм настраивается на употребление энергии. Открываются жировые депо, чтобы начать в себя всасывать энергию. Однако из-за особенных свойств крупы мгновенного всасывания углеводов не происходит. Крупа абсорбирует жидкость из депо. Рис лучше всего. Жировые клетки пытаются компенсировать потерю энергии, вызывая голод. То есть голод не из-за недостатка пищи, а из-за того, что жир пытается побудить человека получить энергию извне. И так как этого не происходит, организм начинает тратить собственные запасы. Открываются депо мгновенно, а вот закрываются еще пару дней. Пять главных ошибок, которые допускают подопечные на рисодне. Первая ошибка. Проводить рисодень после Дня Греха. Внимание! Этого делать не нужно. Я всегда говорю, что рисодень лучше всего проводить со вторника по четверг, тогда меньше рисков сорваться и уйти в вечерний зажор после дня. Вторая ошибка. Съесть весь рис до наступления вечера. Напоминаю, рис нужно разделить на 8 равных порций и распределить их на весь день таким образом, чтобы хватило и на вечер тоже. Третья ошибка. При приготовлении риса добавили соль. Много раз писал, что соль в этот день мы исключаем. В рис можно добавить немного черного перца, либо сахзама, и не более того. Четвертая ошибка. Проводить рисодень в тот момент, когда это не нужно. Этот разгрузочный день не является диетой. Он используется тогда, когда вес долго стоит. Рисодень позволяет сдвинуть пресловутое плато и подстегнуть метаболизм. Пятая ошибка. Ожидать, что после риса дня вес упадет на 2-3 килограмма и впадать в панику, когда этого не произошло. На всех моих подопечных риса день влиял по-разному. У одних вес сдвигался сразу на несколько килограммов, у других мог сдвинуться на 100-200 грамм. А у некоторых, в самых сложных случаях, вес сдвигался только после двух рисодней, дней. Не подряд. Не надо смотреть на результаты других людей и примерять их на себя. Похудение – это не спорт, напоминаю день исключительно для здоровых людей и используется на свой страх и риск. Кожа. Что с ней делать? Часто подписчики и подопечные спрашивают, а что будет с моей кожей после похудения? Стоит ли вообще начинать худеть, если кожа будет свисать страшными кусками, как показывают в различных телепередачах? Увы, но эти распространенные мифы очень живучи. Для начала стоит отметить, что страшная кожа после похудения остается после применения хирургических методик. То есть, если вы спокойно и без стрессов худели на системе, такого ужаса никогда не будет. Кожа успеет по большей части втянуться, просто ей нужно дать время. Например, если взять меня, то моя кожа начала втягиваться примерно через полгода после похудения и продолжала втягиваться около двух лет. Долго ли это? Результат точно стоил того, чтобы к имеющимся в изобилии шрамам не добавлять еще абдоминопластики. Не стоит использовать обвисшую кожу как предлог ничего с собой не делать. Поверьте, результат будет стоить потраченных усилий. С кожей будем разбираться по мере поступления проблем. Ведь у 70% людей она полностью втягивается, либо ее обвислость совершенно не критична. Как ни странно. Каждый второй худеющий сталкивается с состоянием, когда он подсознательно начинает саботировать свои же собственные успехи в достижении стройного тела. Как же так? Почему организм восстает против такого нужного и полезного дела, как стройность? Ответ кроется в глубинах подсознания и физиологии. Вес – это защитный механизм организма. И не только физиологический, но и психологический. Для чего-то этот вес нужен худеющему. Что-то в голове связано с конкретной цифрой, ниже которой вес больше не хочет уходить или, наоборот, стремится обратно к какому-то безопасному значению. И как только вес опасно от него отдаляется, то в голове срабатывает тревога и запускается механизм жесткого саботажа и набора веса, чтобы как можно дальше отодвинуться от этой цифры вверх. Почему так происходит? Теорий на этот счет существует множество. Ни одной внятной и четкой я еще не видел. Кто-то что-то когда-то в детстве сказал «папа, мама, учительница». Родители наши были воспитаны в совершенно другом государстве и системе ценностей. То в детский дом сдать обещали, то мылом накормить. Каждый должен был хорошо есть. Или МЧ говорил «не люблю толстых, а там любовь». Но голова-то видела, что МЧ такой и даром не нужен. И вот подсознание гонит вес вверх, чтобы избавиться от потенциального женишка. Начальница с лишним весом выживает худых с работы. А денег не хватает, и работа очень нужна. И вот уже на пару с начальницей трескаем плюшки и рассуждаем о том, что все мужики козлы. Концов не найти. Поэтому в этой ситуации действуем так. Клин клином. Например, нам было важно похудеть до 65. Сознательно ставим следующую отметку 59,9. Повторяем каждый день, что именно эта цифра нам нужна. И никакие другие нам не подходят. Твердим, запоминаем, загоняем в подсознание. Рано или поздно одна информация в голове заменится на другую, более актуальную. И как только вы пройдете подсознательную цифру, то проблема, связанная с ней, начнет решаться. От обратного, так сказать. Надеюсь, кому-то эти рассуждения пригодятся. Спорт и система Один, наверное, из наиболее частых страхов при похудении – это обязательность занятий спортом. Ведь везде твердят, что без спорта не похудеть. Принято считать, что, чтобы похудеть, прямо вот убейся тапком, но иди в спортзал. Что вот без помощи тренера и мучительных самоистязаний на дорожках и тренажерах никак вес не сбросить. Но у большинства худеющих – дети, работа, нет времени, голодный муж дома, наконец. Открою страшную тайну. Спорт и вес напрямую не связаны. Все это маркетинг спортивных сетей. Даже не клубов, а именно сетей. Ведь спортзал сейчас – это не просто место, где навалена груда металла. Это конкретное, многофункциональное развлекательное сооружение. Комплекс саун, бань, кафе, спортмагазинов и другого. Поэтому основная задача любого спортзала – это продать вам услуги тренера и абонемент. По статистике, больше 50% людей все равно не придут больше в зал. А остальные 50% заплатят значительно больше, чем первоначальная оплата посещений. Что в первую очередь сделает тренер? Посадит вас на диету и скажет прямо, что без диеты не похудеете. Как человек, знакомый со спортом и спортсменами, скажу, что все профессиональные физкультурники, чтобы уронить вес и явить миру кубики на подзаплывшем пузике, садятся на сушку, равно диету. Без спорта на питании похудеть можно. Без питания на одном спорте нет. Очень часто я вижу в спортзале, как люди ходят сюда годами и это совершенно не отражается на их внешности. Ну, то есть они действительно приходят, занимаются, но ни попы как орех, ни железного пресса у них не появляется. И то, что они занимаются спортом, можно увидеть только по спортивным кроссовкам. Я попробую собрать свои субъективные наблюдения, так сказать, с точки зрения практикующего много лет физкультурника. Как я уже говорил, спорт на вес не влияет, то есть к стройности не приводит. До 25 лет можно издеваться над организмом, изводить его диетами и безумными нагрузками. И это будет видно. Но после – все. Гормональный фон меняется. И за вашу стройную фигуру отвечает исключительно питание. Никакими убийственными нагрузками вес вы уже не уроните. Но вот получить спортивное тело – это да. Попу как орех, как бы нам ни мечталось, сидя на диване не накачаешь. Так же, как и везде, в данном сложном и мучительном для всех худеющих процессе есть вопрос эффективности. Я буду оценивать по пятибальной шкале, насколько для внешнего вида эффективен тот или иной вид спорта. Самое бесполезное и модное, что можно придумать, это кроссфит. Уж сколько лет я наблюдаю за занятиями и нагрузками людей, им занимающихся, но прогресс виден только у тренеров, которые уже были в хорошей форме и перешли в этот вид спорта. По шкале эффективности для внешнего вида я бы поставил 0 из 5. Аэробика. Все тренеры ставят подопечных на дорожку. И, как правило, учитывают это бессмысленно проведенное время в счет тренировки. Для разогрева перед тренировкой – да. Для разгона крови, тонуса некоторых мышц – вполне. Но точно не для похудения или кардинального улучшения внешности. 1 из 5. Пауэрлифтинг. Сила и внешность – две несвязанные между собой вещи. Наверное, есть своя фишка в том, чтобы таскать огромные веса, недоступные простому человеку, но при этом фигура просто антифитнес. Хотя силище огромная. И если некоторым мужчинам борода и огромный живот идут, то зачем пауэрлифтинг девочкам, для меня так и останется загадкой. Хотя из пауэрлифтеров получаются неплохие бодибилдеры. Два из пяти. Групповые занятия. Как ни странно, но от них тоже есть толк. Причем у людей, кому нравится заниматься весело и не в одиночестве, результаты прямо огонь. Единственное, вариантов таких занятий очень много. И не всегда они дают то, что требуется. Здесь, конечно, вопрос тщательного выбора. В больших городах проблем нет. А вот в небольших выбор скромный. Но даже здесь можно отыскать то, что нужно. Три из пяти. Плавание. Отличная развивающая и укрепляющая нагрузка подходит всем, особенно с различными повреждениями опорно-двигательного аппарата. Ярко выраженной, гипертрофированной мускулатуры здесь не получить, но стройное, подтянутое и спортивное тело вполне 4 из 5. Бодибилдинг. Хотя сейчас очень много информации об этом виде спорта, все равно до сих пор многие представляют себе таких перекачанных качков 90-х годов. Спешу успокоить. Сейчас это уже давно не в моде. Все борются за качество, а не за объем. Грубо говоря, из бодибилдинга выросло множество направлений, общеразвивающих тело и мышцы. Гипертрофию, как на плакатах, никому из нас никогда не получить, даже если употреблять столько же стероидов, сколько эти мускулистые парни. Спокойные занятия разными группами мышц дадут хорошую фигуру, которую не стыдно показать на пляже, даже если вы никогда не занимались спортом до этого. Повторюсь, что это мой личный рейтинг. До 23 лет я никогда спортом не занимался и сознательно выбирал нагрузку, исходя из меркантильных мускулисто-шестикубиковых целей. Система и посты Ну что, дочь моя? Всевышний услышал твои молитвы, и вот тебе диета от православной церкви. Выполняя ее только раз в году, и будет тебе вечное счастье в виде волшебных всегда налезающих лосин с размера. Примерно такое у меня создается впечатление, когда некоторые худеющие обращаются с вопросом о том, насколько десятков килограммов пост поможет похудеть. Спешу огорчить всех страждущих. Любой батюшка скажет, что пост не для тела, а для духа, и использовать его в целях похудения – грех. Это что касается духовной составляющей. А с бытовой же стороны, как несложно догадаться, в IV веке, когда его ввели, проблема лишнего веса была актуальна, а скорее наоборот. Поэтому правила его соблюдения не направлены на уменьшение веса. И удивляться не стоит, что даже те скудные килограммы, которые уйдут при его соблюдении – все же это ограничение пищи, так сказать, испытание тела для очищения духа, с лихвой вернуться обратно. Пост – это не диета. Но все же придерживаться и системы, и поста возможно. Просто исключаем весь животный белок. Оставшихся продуктов достаточно, чтобы не набирать вес. В последнее время достаточно часто мне задают вопрос подписчики. «Моему ребенку 5, 8, 12 лет». Можно ли его сажать на ПП, диету и вообще всячески подвергать похудению? Хочу предостеречь. До 16 лет в организме происходит бурный рост и изменения. Поэтому дети меняются каждый месяц и внутренне, и внешне. И вмешиваться в этот процесс точно не стоит. Сегодня ваш ребенок имеет 5 килограммов лишнего веса, а завтра он вытянулся и получился недобор. Здесь можно работать только на перспективу и исключительно своим собственным примером. Сейчас важно заложить ребенку основы пищевого поведения и непростыми запретами. Все равно он обойдет их в подростковый период. Следует придать стоимость питанию. Есть дорогое и вредное, например, всякие гамбургеры, чипсы, сладкое. Можно, конечно, иногда, никто не запрещает. А есть дешевое ПП, так сказать, можно всегда и везде. Получив такие ненавязчивые правила, ребенок сам будет ориентироваться и подсознательно следовать тому, чему на его глазах следовали родители. Беременность и система В процессе похудения на системе нередки случаи возникновения незапланированной или запланированной беременности. Когда такое происходит, конечно же, возникает вопрос, что дальше делать с системой, продолжать или не стоит. Ответ здесь такой. Эта система не жесткая. Это не диета, поэтому вреда здоровью не наносит. Если ваш врач не против, то можно продолжить систему, исключая сахарозаменители. Они не рекомендуются при беременности. Но если вы уже беременны, то начинать стоит после успешных родов. Все же смена образа питания – это стресс, а у вас слишком важная миссия. Мои любимые подписчики часто спрашивают – что делать, чтобы вес не рос во время беременности. Много раз встречал всевозможные теории и фантазии на эту тему. И если с диетологами, особенно мужского пола, которые и без беременности могли бы сами на себе сосредоточиться, все ясно, то в ситуации с девочками, коучерами, нутрициологами 18-20 лет, родившими первого ребенка, все достаточно неоднозначно. Я частенько встречал профили, где такие девочки без зазрения совести поучали потенциальных мамочек, как нужно сидеть на диетах, голодать и заниматься спортом в категоричной форме. А на вопрос «Мне 30, ваши советы не работают?» ответ был типа «Сама дура». Неся ответственность перед людьми, которые мне доверяют, я всегда проверяю любые теории, прежде чем что-то советовать. Поэтому я воспользовался беременностью моей любимой жены Златы. И если при первой беременности все действия в плане сохранения веса у нас были скорее интуитивные, то на Алле проходил уже вполне осознанный процесс. Вес Златы в это время был таким. Вес на старте беременности – 58 килограммов. На 9 месяцах перед родами – 68,35 килограммов. Через месяц после родов – 57,8 килограммов. В путь. Теперь у вас есть вся система полностью. Давайте повторим основные тезисы. Как должна выглядеть ваша работа над собой? Старт. Взвешивание, фото, анфас, профиль, спина. Взвешивание натощак, голышом, утром. Параметры объем груди, живота, бедер. Меню. Рассчитываем БЖУ на неделю по белкам. Выделяем два углеводных дня, не подряд. Помним, что углеводный день – это тот день, в котором у нас есть углеводы в качестве базового продукта. Вспоминаем, что у нас есть еще дополнительные продукты. При помощи них мы готовим различные вкусные блюда. Ответы на часто задаваемые вопросы. Вопрос. «За сколько времени я похудею?» И насколько? сколько?» Ответ. «Все настолько индивидуально?» Настолько люди разные, что давать такие прогнозы – это сродни битве экстрасенсов. Условно, нормативы те же, что и у диетологов. От 1 до 4 килограммов в месяц. Но этот результат достигается без жестких диет и убийственных нагрузок в спортзале. Бывает и больше, но повторюсь, что все люди отличаются. Вопрос. Сколько длится курс? Что будет, когда я закончу? Ответ. Как правило, я даю саму систему за первый месяц ведения. Но, конечно, рекомендую 2-3, чтобы со спокойной душой, так сказать, выпустить подопечного в свет. В мою задачу не входит мариновать человека годами, как это требуется в психологии. Я снабжаю необходимыми знаниями и навыками. И подопечный уже сам достигает любой цели. Ведь сначала хочется просто сбросить 10, 20, 30 лишних килограммов, потом пресс-кубиком, потом фитнес-бикини и так далее. Нет предела совершенству. Вопрос. А ваша система точно всем подходит? Были ли у вас неудачные случаи? Ответ. Конечно, полностью универсальных систем не бывает. Это как с телефонами. Какой бы идеальный iPhone ни был, все равно часть людей предпочитает Samsung. И наоборот. Создавая свою систему, я исходил из того, чтобы она не напрягала минимум вычислений, без привязки к конкретным продуктам, без приемов пищи по часам, все для удобства. Есть часть людей, кому нужна муштра. В этом случае мой подход в корне отличается от армейской дисциплины и от большинства существующих систем. Но все больше моих принципов так или иначе начинают прививаться в разных проявляющихся подходах. Самое эффективное и прогрессивное я собрал у себя первым. Неудачи, конечно, случаются. Это редко. С каждым таким случаем я разбираюсь отдельно и учитываю полученный опыт, чтобы такого не повторялось. В конце концов, система живая и постоянно развивается. Процент таких случаев ничтожно мал. То есть его обычно не учитывают в статистике. Я учитываю. Вопрос. Я живу за 20-м кольцом в 5000 тысячах километров от Москвы. У нас не всегда бывают свежие рога единорога и цветы папоротника с манго и фейхоа. Смогу ли я питаться по вашей системе? Ответ. Я никогда не использую в меню рога-единорога и цветы папоротника. Продукты самые обычные. И даже в любом кафе или ресторане можно что-то найти, подходящее по системе. Вопрос. Вы прописываете меню по часам? А что, если нет возможности питаться четко в срок? Ответ. Я начинал с того, что давал четкое расписание по минутам и граммам, когда все блюда рассчитаны, исходя из теории о количестве приемов пищи в калориях. Но практически сразу я убедился, что это порочная практика. Такие меню работают от силы неделю-две. И потом просто саботируются. И незаметно подопечный сваливается в свой обычный режим зажора. Поэтому я даю количество продуктов на день. А в каком количестве за раз, что именно приготовить и чем перекусить, подопечный выбирает сам. Думаю, многие подтвердят, что такой подход дает наиболее эффективный результат. Вопрос. Я голодаю на 1200 калорий в день. У вас также? Ответ. Калории пришли к нам из металлургии и химической промышленности в XIX веке. Пусть там и остаются. Уже давно в прогрессивном человечестве они учитываются на второстепенных ролях. Поэтому БЖУ важно. Калории – постольку-поскольку. я рассчитываю все сам, с большими допусками. Корпеть при свете свечи, рассчитывая рацион, не придется. Вопрос. А что делать, если я люблю иногда попить вино или другой алкоголь? Ответ. Я разрешаю алкоголь в своей системе. Есть определенные правила, но скучно точно не будет. Вопрос. Какая у вас диета? Ответ. Это не диета. Эта система, основанная на принципах правильного питания. Любая диета имеет срок, жесткие ограничения в продуктах и их количестве. Как правило, использует какой-то один тренд. Не есть что-то или, наоборот, есть что-то одно и имеет множество противопоказаний по здоровью. Моя же система исповедует принцип баланса и во главу ставится здоровье. Именно поэтому практически нет ограничений по возрасту и здоровью. Вопрос. Я не могу заниматься спортом. Поможет ли мне ваша система? Ответ. Спорт и похудение – это два параллельных процесса, слабо связанных между собой. Об этом знают все спортсмены. Похудеть на питании без спорта можно, а только на спорте без системы питания нет. Но ЗОЖ-пропагандисты этот метод упорно игнорируют. Опуская спортивные нагрузки, вполне возможно получить стройное тело. Но если хочется упругую попу, то тогда уже вперед в зал. А если нет возможности для зала, добро пожаловать на мою спортивную программу. Для всех. От новичков до профи. Вопрос. Я не могу пить воду. Два или три литра для меня просто неподъемно. Ответ. Про два литра воды – это выдумки маркетологов 90-х годов. Когда появились прозрачные бутылки, их нужно было чем-то заполнять. Сейчас по этому поводу на Западе идет множество судебных процессов. Также все питьевые теории не запивать еду, не пить перед спортом, после еды и так далее для обычных людей никакой практической ценности не имеют. Самая сложная борьба – это борьба с собой. Она ведется каждый день и ночь, каждый час, каждую минуту. Обман не прокатывает. Всегда следует неминуемое наказание, ведь ты обманываешь сам себя. Постоянные попытки договориться с собой, отложить на потом. Те, кто хоть раз когда-то худел, знают, что сбросить вес не так уж и трудно, а вот удержать его – та еще задача. Жесткие ограничения, убийственный спорт, еда по часам, а ежедневная работа после, когда все буквально вокруг кричит «Съешь меня, брось, сдайся». Время тянется невозможно долго, складываясь в дни, месяцы, годы, и вот уже снова мы на старте или даже еще дальше, чем начинали. Соблюдая несложные правила – Вы очень скоро увидите результат. Помните, что система не Библия. Она не выбита скрижалями в камни. Можно отступать и менять правила под себя, но сильно не увлекайтесь. И все получится. Я в вас верю. Я так делал.